И ни в чем так и не разобрались. Пусть этим занимается милиция. Они займутся, проворчал Мишка. Оглянуться не успеешь, как в каталашке окажешься. Значит, мне так и надо, отрезала я и разлила чай в чашки. Мишка настороженно наблюдал за мной. Ты меня не любишь? Спросил он, от неожиданности руки у меня дернулись, и чай расплескался.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 привыкаешь, а потом все проходит. И ничего уже не чувствуешь. Больно только в первый месяц. «А ты откуда знаешь?» спросил он с подозрением. «Я книжки читаю». «Слава Богу! Я думал, у тебя богатый жизненный опыт. Может, ты закроешь дверя?» «Ладно, я сам закрою. Даже если ты права, я не собираюсь мучиться месяц. С какой стати, когда...»